«Одухотворенные люди. Рассказ о небольшом сражении под Севастополем». В дальней уральской деревне пели русские девушки, одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг, и чтобы они не заметили ее горе и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне, и хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке. А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы и кричал от ярости. У него была поранена пули щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, от отчего же столь слабеет и дыхание его не держит тело. Тогда он рванул на себя воротник застегнутого бушлата. Ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку. Он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него справа, слева и позади стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти. Он пал вниз лицом, послушанным мгновенному побуждению тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, от чего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгую очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайные свойства хранить себя от смерти, действующие быстрее помышления, потому что налюбила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни. Так велика была ее любовь. Пули прошли над ним. Он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу. Впереди него лежал на земле Старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться, моряк был убит пулей у глаз, свет и жизнь у него угасли одновременно. Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него, подумал моряк, шедший в атаку. И ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легко, томительная слабость его тела, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга, и сила погибшего вошла в него». С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сосил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомнил, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, началось окрушающая бить немецкой артиллерии, чтобы место стало ничьим. Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмок встречный огонь противника и дошел до щели врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженный Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев, И неровно но упрямо удалялся вперед на противника Краснофлорец Красносельский, видимо, уже раненый, однако стерпевший до конца свою муку. Правые и левые фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем. Был или не был там, кто в живых комиссар Поликарпов не знал. Потому он сам решился идти туда и пополз по земле вперед. Позади него был Севастополь, впереди Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе по ту сторону его лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были немцы. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму. Правые и левые фланги, атакующие морской пехоты, вошли на взгорье, на скат высоты, искали в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле. Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади, бегущего вперед комиссара. Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев. Этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный. Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них. Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. Зачем столько огня против пятерых, подумал Поликарпов, пугриво без расчета бьют. Поликарпов осторожно вернулся лицом назад, к бойцам. Они лежали в врозь правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели. До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснохлодцы, осталось пройти метров сто. И обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же. Минометный огонь усилился, маленькие толстый тела своим неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно. Поликарпов двинулся вперед. За мной. Вперед на злодею мать их. Но мина прошла мимо него и рванула невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился. Комиссар оглянулся на моряков. Они лежали неподвижно. Железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя. Поликарпов почувствовал ударливующее воздуха в лицо и приник обратно к земле. Стая тяжелых мин принеслась над отрядом. Комиссар по половорота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы, пока они все еще были живы. Один Василий Цыбулька что-то не шевелился лежа ничком. Прикарпов подполз к нему поближе и увидел, что цибулька тоже начал шевелиться, стало быть, и он был живой. цыбулька изредка приподнимал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие, подтескавшиеся ответы уста его были открыты. Он прижимался ими к земле и отымал их а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на Баринку по олени. она была сейчас мила для него. «Это все хорошо», — решил Поликарпов, но нам пора вперед», и он вот снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня. «За мной!» — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам. Все бойцы привстали, однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова Ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю. Третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озловившись на враждебную силу, созившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченной осколком мины, почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела, Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из слеза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного. Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца погибающего зародивший его народ. «Вперед! За Родину! За вас!» Но краснофлотцы уже были впереди него, они мчались сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы. Поликарпов поглядел им след довольными поленевшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении. Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей окопов противника и въялись с них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский. за него валялись опрокинутыми два мертвых немца. Окопы были достаточно хорошо открыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно. Но тут-то мы, жители, сказал Цыбулька Одинцову. Тут-то что же, согласился Одинцов. Тут ресторан кафе на Приморском бульваре, только всего. А ребята как там устроились? Спросил Цыбулька. Одинцов смотрел наружу. Они он в том блиндаже остались, сказал Одинцов. Там им удобней. Цибулька и Одинцов помогли Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку, у него оказалась рана в грудь на вылет. Нижняя нательная рубаха присохла к телу в двух местах, возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулька умело и осторожно перевязал Красносельского и на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать. Неизвестно было только, что сделала пуля внутри. «Ну как ты себя чувствуешь-то?» — спросил цибулька, «После боя в Иваку пойдешь, или и так обойдешься, под огнем одышишься». «Теперь мне много легче», — сказал Красносельский. «Плохо было, когда я в атаку ушел, Тогда истома меня все брала, а пока до врага дошел, я обветрился, обозрел и выздоровел». То -то я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда не бывает с первого первоначалу, когда только в бой ходишь. Воюешь тогда, полсилы. А теперь мне ничего, я отошел от смерти». Но дышалось Косносельскому тяжко и пот шел по его лицу. Отдыхай, крикнул ему Цибулька, покрывая голосом стрельбу врага, а мы пока без тебя повоюем. Цибулька нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда выглядывать в сторону неприятеля. Один Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и привал окоп, от комьев земли от осколков от всего, что не нужно для жизни и боя. Стало уже вечереть. Стрельба немцу стала редкой, они полили сейчас ради одного предостережения. Отложу свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра. — А где наш батальонный комиссар, товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский. — Ночью уберем его с поля, — сказал Одинцов. — Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно. — Это точно, — произнес цибулька. Вперед, — говорит, — за Родину, за вас, за нас с тобой. Родиной для него были все мы, и он умер. — Он кровью истек? спросил Красносельский. — Точно, — сказал Цыбулька. На высоте настала тьма, но Севастополь был светил, над ним сияли четыре люсты осветительных ракет, и по телу города било издали тяжелые артиллерии врага. По врагу из мака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Субулька и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зорницы работающей корабельной артиллерии. Красносельский лег на одно окопа и задремал для отдыха. Он дремал, больное его тело отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мысли и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, всыпляясь на него со стен окопа от затрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо, сейчас тепло и покойно. Пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго до самой старости и будет свята и счастлива с ним или с другим хорошим человеком если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью. Но лучше пусть она будет с ним. А другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова. И вдовы есть ничего. А в Уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек. Там время шло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала. Ее лицо прекрасной не неженской красотой, но выражением удивлений и невинностей. Было спокойно сейчас. И лишь нежное и кроткое счастье светилось на нем. Ей снилось, что война окончилась, и эшелоны с войсками едут обратно домой. А она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутия, изготовляя красивый плат на одеяло. Полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснохлотец Юрий Паршин. Фиченко передал приказ командования, нужно занять рубеж на Удованкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты. И там нужно держаться до погибели врага. Кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание. Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти его от порогания врагом. Чем еще можно выразить любой к мертвому, безмолвному товарищу? Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл к Севастополю на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания. Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую. Их и сейчас было четыре люсты, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстрым и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы. Но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности, море и сушу. На краю города в одном общежитии строительных рабочих все еще жили какие-то мирные люди. Фиченко заметил женщину, вешающую белье возле ухода в жилище, и двоих детей, и мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Физченко посмотрел на часы, был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерии на этом участке работало мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огорожующей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище, четыре креста и щепок стояли в изголовье на могильных холников а он дал пятую могилу. — Ты теперь большую, Рой, — приказала ему сестра. Она была постарше брата лет девяти-десяти и разумнее его. — Я тебе говорю, большую нужно, братскую. У меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеваешь жить. — Еще, Рой, еще побольше и поглубже, я тебе что говорю? Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле. Фиченко тихо наблюдал эту игру детей-смерть. Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки. — Не готова еще, — спросила она у трудящегося брата. — Тут копать твердо, — сказал брат. — Эх ты, румын лодырь, — опоручила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама стала работать. Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожие туловища человечка, величиной вершка в два, слепленной из глины. На земле лишали еще шестеро таких человечков. Один был без головы, а двое без ног. Они у них откашились. — Они плохие. Такие не бывают, — с грустью сказал мальчик. — Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. Их танками пораздавила. Кого как. Фищенко пошел далее по своему делу. — И мои две сестенки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, — подумал политрук. И в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые. Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть. Я их сам отучу от жизни». За насыпью Дуанкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова. Одинцов перестал работать. «Комиссар говорил, что мы для него все, что мы для него родина, и он тоже родина для нас. Не буду я его в землю закапывать». Одинцов бросил соперную лопатку и сел в праздности. «Это неудобно. Это совесть», — наговорил Одинцову Цибулько. «Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно вырыем. Это мы его прячем пока, до победы. Неудобно, Данил». Но Одинцов не хотел больше работать. Пашин и Цибулько отрыли неглубокой ложе у подножия насыпи и положили там Поликарпову лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними, и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку. После того Одинцов приказал Паршина и Цибулька спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и вскрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулька легли в уютные канаву, подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернулись там по-детски и, согревшись собственным телом, сразу уснули. Одинцов остался бодствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке. Над городом сел страшный обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко. На утро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием. Все равно нет жизни сейчас на свете, и надо защитить добрую и правду русского народа, нерушимой силой солдата. Правду у нас разрушал краснофлотец он спящими товарищами. Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия. То пьяно пьется, то девушку покалечит, то меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется хотя бы, мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе, и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется и будет опять хлеб у всех. Люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе. Будут города и деревни, люди будут опять простыми, и душа их станет полной. И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке. И этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования. И он не понимает, что это такое. Он прибывает в постоянном ожесточенном беспокойстве. Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумал все до конца. Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало сознание Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, которая будет звучать потрясенной войной и смертью сердца человека, в которой будет изображено новое священное время жизни. Одинцов посмотрел на товарищей, спят с Сыбулька и Паршин, спит красносельский, раненый в грудь насквозь. Навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле. Не для такого мира родили их матери и скормил народ. Не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул. Много еще работы будет на свете и после войны, и после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным. Если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванной сталью на войне, не обратилось в забытый прах. К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов. Они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты. Лукьянов осмотрел позицию и вез с собой в город тело Поликарпова, повещав на снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне. — Иди, ляж, сказал Фильченко, — в шубе не плавец, в рукавицах не косец, а сонный не боец. Один совлек к канаву возле разоспавшегося храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул. Он не очень хотел спать, но раз надо было, он уснул. Расцвело. Николай Фельченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловища. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательство, но он укращал их. «Так удобнее будет голова, мать во сне увидишь». Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исходавшее тело и поцеловать ее плачущие глаза. Наступила тишина. Далекие пушки неприятелей наших кораблей и до того уже бившие редко оси перестали работать. Светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны, механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу. Хищенко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Хищенко гляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен. Они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу. Они были для него всем советским народом в маленьком виде. Они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности. По-детски открытым ртом дышал во сне Василий Цыбулько. Он был из тракториста во Днепропетровской области. Он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «И чего ты боишься?» — сердец спросил его тот раз Фильченко. «Нет, товарищ притрук я нипочем не боюсь», — ответил Цыбулька. «Это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня. Это она боится, что я тут помру, и мне ее жалко стало». В своем колхозе, рассказывал цыбулька, он устроил разные предметы и способы для облегчения жизни человечества. Там ветяная мельница накачивала воду из колодцев Чан. Там на огородах и бахчах цыбулька установил страшные чучела, действующие тем же ветром. Эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами. И от них не было жития не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулька начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи. И он от той травы не заболел и не умер, а наоборот у него стала приваляться сила. Почему появилось? Убеждение, что эта трава на самом деле есть полезное питание. Цибулька обо всем любил соображать своей особенной головой. Он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место. Хиченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулькой четыре дня тому назад у звездковой яме. На их подразделении шли три немецких танка. Цибулька вслушался ход машин и выловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай», — сказал тогда Цибулька, — «слышишь, как дизеля туго и ровно дышит? Вот где сейчас мощность и компрессия». Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей. Он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы-тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины. Он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете. Убежденно вере, что все они за нас, то есть за рабочий класс потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов. Теперь Цибулька спал. Его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир, с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты. Темные волосы под бескозыркой слиплись от старого дневного пота. А похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности. Щеки его валились и уста сомкнулись в постоянном напряжении. Он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа. «Живи, Вася, пока не будешь, старик», — вздохнул политрук. Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале, он был потовщиком. Воевал он исправный и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей и большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью. Хищенко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другой силой, не менее мощной. Его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Хищенко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не придавался озорству молодости. Не потому что не способен был на это, а потому что это его не занимало и не утешало и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви, им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем в совершении другого подвига любви и мирной жизни. Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развитое и обладало видимой физической мощью. Он должен был свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив. Одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью. Хельченко задумался, наблюдая Красносельского, велика и интересна жизнь, и умирать нельзя. Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия. Он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле еще в мерное время он дважды свалился с борта в холодную и осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно ради того, чтобы корабельный врач удавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Пашин знал и любил многих своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличило симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека, и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание. Он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Хеодосии, он познакомился с местной девушкой. Она, почувствовала в нем настоящего человека, попросила Пашина сделать ей одолжение, жениться на ней, но только не в самом деле эффективно. Ей так нужно было, потому что настудил свое материнство от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Пашин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. следующий его приездствие и Адосью была сыграна свадьба. После свадьбы он посидел всю ночь в постели своей названной жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а утро поцеловал ее, как сестру в лоб, и протянул ей руку на прощание. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу. Она уже увлеклась им и задержала руку Пашина в своей руке. — Оставайся со мной, — попросила она. — Она долго, — спросил моряк. — Навсегда, — прошептала женщина. — Нельзя, я не путевый, — отказался Пашин и ушел навсегда. Видя в и его душу, люди как бы ослабевали при нем перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и неслабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их, Они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости. Они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой». Чем занимался Европашин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному, и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и в зависимости от фантазии он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе, и он действительно знал токарное дело. Либо затейником в парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с той же неточностью, чем вызывал недоразумение. На войне пашин чувствовал себя свободно, и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством, и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний и опасностей. Смерти некуда было вместиться его заполненное и сильное своим счастьем существо. Четыре раза он был ранен, четыре раза врывалась к нему тело в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Пашин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу. Политрук Хильченко смотрел сейчас на от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Пашина. «Жалко вас всех чертей», — сказал политрук вслух. «Что ж, если мы погибнем, другие люди родятся и не хуже нас. Была бы родина, родное место, где могут рождаться люди». Хельченко представлял себе родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного в точности похожего на другой. Потому он не мог ни понять смерти, и не примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его. Паритрук оглянулся. К нас и пиках их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батареи врага и ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот, нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей. Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча, разные слова, и стали очищать одежду от ссоры и травы. «Разобрать оружие и боеприпасы по рукам», — приказал Фирченко. Моряки разобрали по рукам доставленные ночью оружие и снаряжение, винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью и приладили их к себе. Некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цыгулька откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку работу. Старший батальонный комиссар Лукьянов подъехал на машине, краснофлотцы выстроились. «Здравствуйте, товарищи!» — поздравился комиссар. Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал. «Резервы подойдут позже!» — сказал комиссар. «Они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются!» «Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?» «Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар!» — ответил Паршин. Комиссар строго поглядел на Пашина, однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца. «Надо сдержать и раскошить врага», — произнес комиссар. «Позади нас Севастополь, а впереди вся наша большая вечная родина. Враг, как волосяной червь, лезет вглубь нашей земли, без которой нам нет жизни. Так рассечем врага здесь огнем. Будем драться, как спокон веку дрались русские до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания». Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил красноходцам хорошо и надолго покушать. «Еда — великое дело для солдата», — сказал комиссар Улкянов на прощание, и уехал, забрал две старые свиньонные винтовки. Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы. «После такой еды землю пахать хорошо», — выразил свое мнение Цыбулька. «Целину можно легко поднять и не умаришься — Щея не хватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины. — Сейчас удобно было бы газу в сердце дать, водочки выпить, — пожалел Паршин. — Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршин Красносельский. — И ты, — засмеялся Пашин. он обо мне заботится. Ну ладно, вино не в бессочный отпуск ушло. После войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять, и тогда уже живну из бутылки. — У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают.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 «Мы их раскошим! Мы протараним отроди тирана!» — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко. «Есть таранить тирана!» — крикнул Паршин. Фильченко прислушался. «Приготовиться!» — приказал политрук. «По местам!» Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением. По ту сторону шоссе на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносился ровный или слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками. Николай, это что? Спросил Хиченко цибулька. Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты. Поглядим, ответил Хидченко. Фокус какой-нибудь на испуг или на хитрость рассчитывают. Шорох приближался, Он ушел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к сгорью, были по-прежнему пусты. «А вдруг фашисты теперь невидимыми стали?» — сказал цыбулька «Вдруг они вещество такое изобрели?» Намазался им и пропал из поля зрения. Хищенко резко окоротил бойца. «Ложись щель скорее и помирай от страха». «Да это я так сказал», — произнес Цыбулька. «Я подумал, может, тут новая техника какая-нибудь. Техника не виновата, она наука». «Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково», — сказал свое мнение Пашин. «Без ответа помирать нельзя», — сказал Красносельский. «Не приходится». «Стоп». Не шуми, — приказал Фильченко. Он смотрелся вперед. По склонам Бражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось с тыльной стороны холма из-за плеч высоты. Краснофлотцы, стоя в рост по отрытой земле, замерли и глядели через и откоса через шоссе на ту сторону. Пашин засмеялся. — Это овцы, — сказал он. — Это овечья стадо выходит к нам из окружения. — Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фильченко. «Не зря. Мы горячий шашлык будем есть», — сказал Одинцов. «Тихо», — приказал политрук. «Внимание, товарищ цибулька пулемет». «Есть пулемет, товарищ политрук», — отозвался цибулька. «Всем винтовки». «Есть винтовки», — отозвались красноходцы. Овсы двумя ручьями обтекали высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полынном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса, их что-то беспокоило, и они спешились у меня худыми ножками». Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад. На нее набежали задние отцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием. Это умная овца подумал Фильченко про то, которая остановилась и решил действовать. Цибулька-пулемет гадам среди нашей скотины. Вижу, отвлекнулся цыбулька. Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, убежавших, согнувшись, в тесноте овечьей отары. Цибулька. «Есть! Ясно вижу цель!» — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины. «Цибулька!» — крикнул политрук. «Зря овец не губи! Они племенные! Огонь!» Пулемет заработал. Струя пуль запила в воздухе. Два врага сразу паникли, и задние с спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей. Стадо приблизилось почти плотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцу легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били сходы из автоматов по насыпи шоссе, другие, молча стремились вперед. Хиченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а совместно с Пашиным и Одинцом открыл точный прицельный огонь из винтовок по немецким автоматчикам. Пулемет «Цебулька» работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы. Они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там. Теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно по-детски скрикивая о страшной жизни среди человечества. «Эх, арчи хорошие!» — гонят немцы в Севастополь, — успел подумать Паршин. «Сыбулька!» — крикнул Фильченко. «Дай нам дорогу вперед через шоссе! Огонь по овцам!» Сыбулька начал сечь овец, переваривающийся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние и передние овцы пали, обижавшись за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам в обход людей. «Всем гранаты!» — крикнул Фильченко вперед. Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам. Через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие. Моряки сработали гранатами быстро. Они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов. Краснофлотцы вернулись на свою позицию. «Ну как?» — спросил цыбульку Фильченко. «Пустяк», — сказал политрук, — больше с дрались. «Какой это бой?» — вздохнул Пашин. «Это ничто. Кури помалу», — разрешил Фильченко. Красносельский сволок с откоса овец в одно место, чтобы ночью их увезли у город людям на пищу. Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били неспешно, нечасто, но настойчивой долбежкой, не столько поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерии умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка бели опять, как бы допрашивая собеседника. Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв до полуроты морской пехоты и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко. Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение. «Ну что ж, это их боевая разведка была. Бой будет позже». Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой ураганный режим огня. «Пустарь делают впереди себя», — понял Фильченко. «Значит, скоро будут танки». Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у ухода в блиндаж, чтобы посмотреть через насып и следить за выходом танков. Шоссе его его откосы выпахивались снарядами до материковой породы. Трупы овец и немцев укалечились посмертно и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу. Левый склон высоты запылил у подножия, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня. Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть», — подумал он, — «сейчас артиллерия смолкнет». Когда пушки умолкли, Фильченко вывел под разделение на позицию. Танки подходили к насыпи, их было пока что семь, полторы машины без малого на душу бойца. «Вася», — крикнул Фильченко в сторону цибулька: — «пулемет по смотровым, щелям первой машины». «Красносельский Пашин, бутылки и гранаты, действуйте, огонь!» Цибулька дал первую очередь вторую, но танк бушевал сею своей мощностью и шел вперед на моряков. Пашин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги. Точнее, огонь, пулеметчик! вскрикнул Хильченко. Цибулька приноровился, нащупал щель пулевой струей и всей ощутимостью своей продолженной руки и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся в полповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте. Он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка встал на мгновение в рост Красносельский и метнул у него бутылку. Черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем. Цибулька бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, ощупующие очереди, затем ввелся в цель насмерть длинной, жарящей струей. Красносельский и действовали за шоссейной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы. Хельченко и Одинцов ожидали за нас опису его времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветили сияющим пламенем еще два танка. Осталось живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца. Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту. — Пора, — крикнул Фильченко. — Вася, по живой силе огонь! Цыбулька вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю. Фильченко и Одинцо перебросились через насыпь, но красносельские Пашин опередили их. Они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и чуть при уста уметнули в них первые гранаты. Четыре уцелевших танка молча пошли в отход. Они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские мотосы неравномерно распределились по полю, и огнем с танков можно было уложить своих. Фиченко и Одинцов схода запустили гранаты по темным телам противников. Пулемет Цибулька не давал врагам возможности подняться. Когда они приподнимались, Цибулька бил их точным секущим огнем. Если они шевелились или ползли, Цибулька переходил на штопку, то есть он зал огонь под углом в землю сквозь тела врага. Но у пулеметчика была трудная задача, он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкании с противником. Немцы, однако, тоже соображали кое-что. Они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу скачали с земли, жалобно закричали и побежали вслед танком. Фильченко и Денцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы с полсотни подняться уже не могли никогда. Цибулька дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов. Краснофлотцы возвратились на свою позицию дорожной насыпи, уже обжитую и привычную как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко. Через полчаса над полынным полем и над шоссейной дорогой низко пронеслись немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись, вот сущий Фильченко не стал их будить. «День еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока». После ухода в опять настала тишина, и в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени. Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в незрачный цвет войны. Это был полевой английский термос. «А я пищу доставил кротко и тактично», — произнес кок. «Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук». «Разрешаю», — значительным голосом сказал Фильченко. «Благодарю вас», — поклонился кок. «Где прикажете накрыть стол под горячий огненный шашлык? Мясо вашей заготовки». Когда же ты успел шашлык сготовить удивился Фильченко. А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел, объяснил Кок. Вы же тут поспеваете овец заготовлять, а вас уже половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, ну точно. Да откуда же это люди знают, когда мы сами того не знаем, засмеялся Фильченко. А на фронте ж как в деревне, на улице, чего не нужно, так все раз знают. А что надо, так людей забыли, сказал Кок. Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, простелил чистую скатерть, разошел на ней приборы, поставил тарелки, все находилось особо в ящике при термосе. А затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благовыхающий мясом. Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из закопа наружу на мясной запах. «Это ты что за кафе такое?» — на войне устроил строго сказал Сказалфильченко. «Кафе на фронте полезно, товарищ политрук», — объяснил Кок Рубцов. «Оно победе не помешает нисколько, нет? Вот гроб — это лишнее, его я не захватил». «А кафе — это великое дело, товарищ политрук, это мирное время на память бойцам». Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на Кока и захохотали во все свои молодые отдышавшиеся глотки. «Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебе Кок по посуде на голове», — предупредил Пашин Рубцова. «Нет, я чуткий, я буду живой», — отверг Кок такое предположение. «А я же для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать». «Врешь», — сказал Цыбулька, — «не бреши». «Так я брешу, Вася малый, сознался Кок. «Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить». «Чего тебе надо на грудь схватить?» — прохипел Красносельский. «Ну так», — сказал Кок, «пусть орден, пусть будет медаль, я бойцов под огнем кормлю, а чем Кок хуже сестры». — Вот Кок-то мировой, — сказал Одинцов, — он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху, он имеет право на две вещи сразу. — Жрать давай, — не утерпел Цибулька. — Пожалуйста, — пригласил Кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету. Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а Кок уверенно было встать на пост и глядеть вперед, следить за врагом. Покушево моряки решили, что Кок Рубцов может. Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия. Сейчас они оценили таким способом шашлычную работу Кока. «Кок, ты можешь!» — крикнул Рубцов у Паршин. «Знаю. Я же работник творческий!» — равнодушно отозвался Кок. «Этот Кок далеко пойдет», — сказал Одинцов. «У него и талант, и нахальство есть». После обеда моряки выстроились. Фиченко скомандовал смирно равнение на Кока. Это было воинским выражением благодарности за шашлык. И Кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов. Моряки остались одни. Время было уже за полдень, Фельдчиков поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы подреться немного на весеннем солнце. «Фу и, черт, я пить захотел», — обился Паши на свою привычку пить после пищи. «Хорошо в бою, ничего не хочешь». А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется, то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то... И Пашин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку. Такому человеку и жить некогда, потому что им постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении. Тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья. «Вижу танки», — сказал Одинцов с насыпи. По местам приказал Хевченко принять танки огнем. Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходившие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать, по три машины на душу бойца. А прежде было по полторы. Стало быть, немцы удвоили порцию. И точно же началась скорая артиллерийская стрельба. Немцы убили сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками. «Уважает нас», — сказал Цибулько со счета машины. «Ишь, сколько выставляют против меня одного? Пятнадцать, деленные на пять и помноженные на тысячу лошадиных сил. Я доволен». Одинцов задумался. Приближающийся грох от бегущих танков, артилийский огонь, беспокойный шумный, и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно несерьезно. Все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты. Мощные танки шли напрямую. Возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь. Так оно было бы более парадно. Цибулька вслушался сквозь скрежет гусениц и дебеск стальных кузовов, частые мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе. «Эх, и все это против меня. Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель. Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя. Я Цибулька, простой краснофлотец, но великий человек». Фитинка сказал, обратившись ко всем. «Товарищи!» Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его. «Товарищи, я хочу сказать вам, что нам будет трудно, я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей». «И костями можно биться», — произнес Паршин. Рванул из скелета и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой. «Товарищи», — говорил Фильченко, — «я говорю вам, друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага». Цибулька подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо. С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец». У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, на смерть и победу, и страх их оставил. Потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить уничтожить свою жизнь, пустом наслаждении ею, но для того чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они схватили на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее, лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить». На фланге подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики. Их приняли огнем моряки и красноходцы Фильченко и тополурота, который привел комиссар Лукьянов. Значит, у фланга Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко справа и слева имели всего по 30 бойцов, а противник давил на каждый фланг силу и в полбатальона. Там на флангах разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил. Битву моряков с танками должен начать Василий Цыбулька. Федженко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на 100. На подходе ведущий танк рванул перед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость. И тогда Цибулько начал битву. Он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка. Теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулька действовали точно. В первую же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. На второй танк с отважной яростью улетел на шоссейную насыпь, наехав почти упор на подразделение Фильченко. Мгновенно опережая свою мысль, Цыбулька приустал, принарылся всем телом и швырнул связку гранат под этот танк. Цыбулька забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом избита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз с юзом по противоложному откосу, на котором еще оставалось на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулька ударил своей левой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца. Из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки. Лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтобы она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься. Два танка сразу появились на шоссе. Цыбулька забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих. Питать его больше стало нечем. Прошла последняя лента. Тогда Цибулька, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу явшую землю на ходу связку гранат. Раздался жесткий клокочущий взрыв. Огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно. Цибулька не слышал пулеметной стрельбы из этого танка, однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, крызущие его изнутри. Они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен. Он чувствовал, как тает исходит его жизнь, и пусто и прохладно становится в его сердце. Он лег на коме земли и сжался, как спал в детстве у матери, под одеялом, чтобы согреться. Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь. Он выбежал к нему на перерез и бросил у него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам. Еще четыре танка вырулись и били, устрашаясь с из пушек и пулеметов. Одинцовый Пашин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Пашин метнул с земли бутылку танк. Горючая жидкость улипла в броню и занялась огнем. Снаряд своем пронесся мимо головы Красносельского. Боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку смертоносное тело машины, и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью. Он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения. Он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну. От этого все-таки убудет смерть на свете, и жить людям станет легче. Уничтожая врага, Красносельский стол накоплял добро, и он понимал пользу своего труда. Полосуя огнем пространства, танк пчался вперед, низкий, упорный и мощный. С той стервецкой Красносельский, и он взял сталь, жалкую бутылку. Машину обдало огнем. Верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский скинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом. Иван Красносельский пал на землю сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил, и он закрыл глаза полные слез, и больше они не открылись у него. Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Пашин побежал в всред, танку с гранатой. Но фичинко и Янцов перехватили этот танк прежде Паршина. Они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочившись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее. На шоссе горели танки, но новые свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились уйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бившего сейчас в из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Пашин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж. В укрытий укрытия Фильченко внимательно в своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Пашин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем. — Что, Юра? — спросил Фиченко у Пашина. Ничего, — хрипло сказал пашин Давай их остановим всех, не страшно. Я видел смерть, я привык к ней. Пашин в волнении, не знаю, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневший ладонью земляную стену блиндажа. — Давай их крошить, командир, а то я один пойду. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. Да — До чего они нас дубили, я зверем стал. Сыпни в рот порох из патронов, я пузом их взорву. «Ты сам знаешь, патронов больше нет», — произнес Фиченко и снял с себя винтовку. Одинцов дрожал от горя и ярости. «Пошли на смерть. Лучше ее теперь нет жизни», — промотал он тихо. Враг гремел близко. Фиченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам. Кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо. Теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза. Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из брендажа и исчез у громе пушечной стрельбы с набегающих танков и скрежет их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время ожиданий. Одинцовый Пашин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и потаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно. Сеченко тоже волновался. Он тревожился, что ошибся в расчете, и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета, и он умрет, как глупая кроткая тварь на потеху врагу. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машин по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах удалению все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов, там небольшие подразделения черноморцев, сдерживали уедающихся вперед немцев. Передний танк перевалил через шоссе, еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине. Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно сверзалась с откоса земли. Водитель, должно быть, не желал гнать ее, как попало, и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые блинки, росшие по откосу, погибшие овца и чьи-то давно иссохшие кости, давно удавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли. Фирченко приподнял голову. Настало его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни, но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя. И так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы сместить с лица земли в смерть, это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле, смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и погибели. И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним возле него было его счастье его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и пойдет в бессилие на землю по воле одного его сердца. И с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и Советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующей смерти как жизни. Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу поперек ее хода. Он прицелился точно так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти. Пашин и Одинцов видели, что сделал Хильченко: они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Пашин взял уродгор горст земли и сживал ее, не помня себя. Коля умер, сказал Одинцов. Нам тоже пора. Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину. Двое моряков поднялись. «Данил», — тихо произнес Паршин, — «Юра», — ответил ему Одинцов. Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти. «Эх, вечная нам память», — сказал успокаиваясь и веселее Паршин. Они побежали на танк и сделал полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти упорно начал сесть свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая силой одного своего еще бьющегося сердца, напряг разбитое тело и пополз на танку, и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва. Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышал взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Пашин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу. Остальные еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами, одна навстречу другой, и пошли обратно, через полынное поле в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником, но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось. И вот все кончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с фланга вместо боя танков с моряками, утихли еще раньше, одни были перебиты, оставшиеся жить окопались». На месте подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимы лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цыбулько. Он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выпал на бровку шоссе в стороне от места боя танков со своими товарищами и видел почти все, что было там совершено. Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем «Наша воинская часть». От кого течения и слабости Цибулька то видел все ясно, то перед ним померкал свет, и он забывался. Очнувшись, Цибулька рассмотрел за себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулька, потом подняли на руки и понесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он как мог начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.